Глава 5. Был мерзким адским бесом, он излейшим самым между самых злых. Гордыней и коварством отличен, враг всех людей, хороших и дурных. томсон На другой день после смерти антони весь Мадрид был повергнут в изумление и тревогу. Один из стражников, обыскивавших подземелье, опрометчиво рассказал про убийство а также назвал убийцу. Известие это повергло усердных богомольцев в беспримерное смятение. Многие отказывались верить и сами отправились в монастырь узнать правду. Монахи, стремясь избежать позора, который навлекало на весь орден злодейство их настоятеля, заверяли пришедших, что Амбросию не может принять их, как обычно, только по причине болезни. Но уловка эта им не помогла. Каждый день они вынуждены были повторять одно и то же, постепенно таких, кто сомневался в словах стражника, почти не осталось. Былые сторонники отрекались от Амбросия, вина его выглядело доказанной, и те, кто прежде, особенно горячо, восхваляли Аббата, теперь осуждали его еще более громогласно. Пока в Мадриде шли жестокие споры, виновен он или нет, Амбросия терзали сознание своей преступности и ужас перед грозящей ему карой. При мысли о высоте, на которой он стоял столь недавно, окруженный всеобщим почтением и преклонением, в мире со всем светом и самим собой, ему не верилось, что он и правда тот злодей, о чьих деяниях и грядущей судьбе он думал с дрожью И ведь лишь несколько недель миновало с тех пор, когда он был чист и добродетелен, когда самые мудрые и самые знатные жители Мадрида искали чести побеседовать с ним, а простой народ взирал на него с благоговением, близким к идолопоклонству. Теперь же он запятнан самыми гнусными чудовищными грехами, предмет всеобщего омерзения, узник святой инквизиции, возможно, обреченный погибнуть под самыми жестокими пытками. Обмануть своих судей он не надеялся. Слишком очевидными были доказательства его виновности. То, что он был в подземелье в столь поздний час, его смятение и попытка скрыться, кинжал, который в растерянности первых минут он признал, как спрятанный им, и кровь, брызнувшая из ран Антони на его одежду, все указывало, что убийца он. В мучительной огоне ждал он дня допроса и ни в чем не обретал утешения. Религия не могла послужить ему опорой. Если он пробовал читать норовоучительные книги, которые ему давали, то находил в них лишь подтверждение чудовищности совершенного им. Если он пытался молиться, то немедля вспоминал, что не заслуживает небесной защиты, что к черноте его грехов не снизойдет даже безграничная доброта Всевышнего. Для любого иного грешника, думал он, есть надежда, но не для него. Содрогаясь от мысли о прошлом, не находя ничего, кроме мук в настоящем, страшась будущего — Так провел он немногие дни, оставшиеся до того, когда ему предстояло явиться перед судом. И этот день настал. Дверь темницы была отперта, вошел тюремщик и приказал монаху следовать за собой. Он, трепеща, повиновался. Его привели в обширную залу, где стены были завешены черным сукном. За столом сидели трое мужчин, суровых и мрачных, также одетые в черное. Одним был великий инквизитор ввиду важности дела, взявшийся расследовать его сам. Немного подаль, за небольшим столом, сидел секретарь, перед которым лежали все необходимые письменные принадлежности. Амбросия сделали знак приблизиться и встать у нижнего конца большого стола. Опустив глаза, он увидел разложенные на полу всевозможные железные инструменты. Вид их был ему незнаком, но страх тотчас распознал в них орудия пытки. Он побледнел и с трудом удержался на ногах. В зале царила глубокая тишина, лишь инквизиторы порой обменивались полголосу двумя-тремя таинственными словами. Так прошел почти час, и с каждой его секундой страх Амбросио возрастал. Наконец громко заскрипела небольшая дверь напротив той, через которую вошел он. Офицер ввел в залу прекрасную Матильду. Ее волосы были спутаны, щеки бледны, глаза провалились и потускнели. Она посмотрела на Амбросию с печалью, он ответил ей взглядом, полным отвращения и упрека. Ее поставили напротив него. Трижды ударил колокол. Это был сигнал начала разбирательства, и инквизиторы приступили к допросу. На подобных процессах не упоминается ни обвинение, ни имя обвинителя. Арестованных спрашивают только, готовы ли они сознаться. Если они отвечают, что не совершили никакого преступления и потому признаваться им не в чем, их без промедления подвергают пыткам. Через какое-то время им снова задают тот же вопрос. И так продолжается, пока либо подозреваемые не признают себя виновными, либо допрашивающие не утомятся. Однако без прямого признания Инквизиция никогда не выносит окончательного приговора своим узникам. Обычно до первого допроса дают пройти не одному месяцу, но с судом над Амбросио поторопились, так как вскоре должно было состояться торжественное аутодофе, и инквизиторы предназначали в нем видную роль столь редкому преступнику, дабы наглядно доказать свою бдительность. Аббат обвинялся не просто в насилии и убийстве. колдовству Вот было страшное преступление, вменявшееся ему, как и Матильде. Арестовали ее за содействие убийству Антони. Однако при обыске ее кельи были найдены подозрительные книги и предметы, давшие основания для такого обвинения. О соучастии аббата свидетельствовало магическое зеркало, которое Матильда ненароком забыл у него в келье. Выгравированные на нем странные знаки привлекли внимание донора Мироса. Когда он обыскивал келью монаха, и он унес зеркало с собой и представил его великому инквизитору. Тот некоторое время разглядывал зеркало, а затем отцепил от пояса маленький золотой крест и положил его на сталь. Тут же раздался грохот, напоминавший удар грома, и зеркало раздробилось на тысячу кусков. Это подтверждало подозрение, что аббат занимался чернокнижием. Предположили даже, что недавняя его власть над людскими умами достигалась при помощи колдовства. Инквизиторы приступили к допросу полной решимости вырвать у него признание не только в преступлениях, которые он совершил, но и в тех, в которых был неповинен. Как ни страшился об отпыток, смерти, обрекавшей его на вечные муки, он страшился еще больше, потому объявил о своей невиновности твердым и смелым голосом. Матильда последовала его примеру, но со страхом, вся дрожа. Несколько раз потребовав, чтобы он сознался, инквизиторы приказали подвергнуть монаха допросу с пристрастием. Приказ был выполнен незамедлительно, и Амбросия испытал изощреннейшие муки, какие только изобрела человеческая жестокость. Но смерть, сопровождаемая виной, настолько ужасна, что у Амбросия достало мужество отрицать и дальше. Поэтому его муки были удвоены, только обморок, вызванный невыносимой болью, на время избавил его от рук палача. Затем было приказано пытать Матильду. Но при виде страданий монаха мужество ее покинуло, и теперь, упав на колени, она призналась в общении с адскими духами и в том, что видела, как монах убивал Антонио. Однако она утверждала, что в колдовстве повинна она одна, Амбросия же им никогда не занимался. Но в этом ей не поверили. Аббат очнулся как раз вовремя, чтобы услышать признание своей сообщницы. Однако его так ослабили перенесенные пытки, что новых он, несомненно, не выдержал бы. И его отослали назад в темницу, предупредив, что он будет подвергнут новому допросу, как только немного окрепнет. Инквизиторы выразили надежду, что тогда он уже не будет таким закоснелым и упрямым. Матильда объявили, что она искупит свое преступление на костре приближающегося Аутедафе. Ее испуганные вопли и мольбы остались в туне, и тюремщики насильно вытащили ее из залы. Возвращенный в темницу, Амбросио испытывал душевные муки, остротой, далеко превосходившие физически. Вывихнутые суставы, пальцы с вырванными ногтями, раздавленные поворотом винта, болели нестерпимые, все же душевные страдания и тяжкий ужас терзали его гораздо больше. Он видел, что судьи намерены вынести ему смертный приговор, виновен он или нет. Воспоминания о том, во что ему уже обошлось отрицание своей вины, одевали мысль о том, что он снова подвергнется допросу зловещим страхом и он уже почти был готов сознаться во всем, чего от него требовали. Но тут же перед его умственным взором представали последствия такого признания, и он вновь колебался. Смерть его будет неизбежной, какая жуткая смерть! Он слышал приговор вынесенный Матильде и не сомневался, что его приговор будет таким же. Он содрогался, думая скоро Маута-Дафе о гибели в огне, для того лишь, чтобы эти невыносимые мучения сменились более утонченными вечными. С трепетом думал он о загробном мире, понимая, с какой неизбежностью настигнет его отмщение небес. В этом лабиринте ужасов он с радостью укрылся бы в сумраке атеизма, с радостью отрицал бы бессмертие души и убедил бы себя, что раз сомкнувшись, его глаза уже не откроются, и единый миг уничтожит и тело его, и душу но даже в этом уповании ему было отказано. Обширность познаний, твердость и оправданность его веры не позволяли ему остаться слепым к ошибочности такого убеждения. Он ощущал бытие Бога. Истины, прежде служившие ему утешением, теперь явились ему в более ясном свете, но лишь для того, чтобы ввергнуть его в отчаяние. Они сметали его робкие надежды избежать кары, и обманчивые туманы философии таяли перед необоримым блеском истинной точности сновидения. В муках, почти непосильных для смертной плоти, он ждал часа, когда его снова поведут на допрос. Он занимался придумыванием неосуществимых планов, как избежать и этой, и грядущей кары. Первое было невозможно, что до второго отчаяние заставляло его пренебрегать единственным средством разом вынуждал его признать бытие Бога, но совесть внушала сомнения в безграничность его милосердия. Он не верил, что грешник, подобный ему, может обрести прощение. Он впал в грех не по неведению, неразуме не могло послужить ему оправданием. Он видел порог в истинном его свете. До того, как совершить свои преступления, он взвесил их до последней скрупулы. И все-таки совершил их. — Прощение! — восклицал он, впадая в выступление. — Для меня его не может быть! Убежденный в этом он, вместо того, чтобы смиренно каяться, оплакивать свою вину и посвятить немногие оставшиеся ему часы на смягчение гнева небес, предавался бессильной ярости, печаловался из-за кары, а не из-за совершения грехов, и давал выход своей агонии в бесплодных воздыханиях, в тщетных сетованиях в богохульстве и отчаянии. Когда слабые лучи дня, проникавшие за решетку тюремного оконца, понемногу угасли, изменились тусклым сиянием светильника, ужас его удвоился. Мысли стали более мрачными, угрюмыми, унылыми. Он боялся приближения сна. Едва его глаза, истомленные слезами и бдением, смежились, как преследовавшие его до этой минуты жуткие видения словно стали явью. Он оказался в серном смраде гиены огненной. Его окружали дьяволы, назначенные его мучителями, и они подвергли его разнообразным пыткам, одна страшнее другой. Там бродили призраки Эльвира и ее дочери. Они упрекали его в своей смерти, рассказывали демонам о его преступлениях и подстрекали их прибегнуть к еще более изощренным мучительствам. Вот какие образы являлись ему во сне и исчезали, только когда он пробудился от невыносимой боли. Он поднялся с пола, на котором лежал, лоб ему омывал холодный пот, глаза горели безумием. И он всего лишь обменял ужасную уверенность на догадки, столь же ужасные. Он принялся расхаживать по темнице неверными шагами, со страхом вглядываясь в окружающую тьму и восклицая. «О, страшная ночь для виновных!» День второго допроса был близок. Его принуждали пить целебные настойки, которые должны были возвратить ему телесную крепость, чтобы он не потерял сознание под пытками слишком рано. Ночью, в канун рукового дня, страх перед предстоящим не позволил ему уснуть. Ужас его был столь силен, что чуть было не лишил его рассудка. Он сидел у оцепенении у стола, на котором тускло горел светильник. Отчаяние ввергло его в подобие идиотизма. И он сидел так час за часом, не в силах ни говорить, ни двигаться, ни даже думать. «Подними глаза, Амбросио!» — раздался хорошо знакомый ему голос. Монах вздрогнул и поднял смутный взор. Перед ним стояла Матильда. Она сбросила одежду послушника и облеглась в женское платье, одновременно элегантное и пышное. Оно блистало множеством бриллиантов, на ее волосах покоился венок из роз. В правой руке она держала небольшую книгу. Лицо ее выражало живую радость, и все же на нем лежала печать такого дикого, надменного величия, что монах почувствовал благоговейный ужас, несколько охладивший восторг, который он испытал при виде ее. — Ты здесь, Матильда? — наконец воскликнул он. — Как ты вошла сюда? Где твои цепи? Что означают это великолепие и радость, сверкающие в твоих глазах? Твои судьи смягчились? Есть ли возможность избавления для меня? — — Ответь, сострадание ради! Скажи, на что могу я надеяться? Чего должен страшиться? — Амбросио, — ответила она с видом властного достоинства, — свирепость инквизиции мне более не страшна. Я свободна. Несколько мгновений, и царство пролягут между мной и этими темницами. Но свою свободу я купила дорогой страшной ценой. Посмеешь, Амбросио, сделать то же?» Посмеешь без боязни преодолеть пределы, отделяющие смертных от ангелов? Ты молчишь. Ты смотришь на меня с подозрением и тревогой. Я читаю твои мысли и признаю их справедливость. Да, Амбросия, я принесла в жертву все ради жизни и свободы. Боли у меня нет пути на небеса. Я отреклась от служения Богу и поступила под знамена его врагов. И возврата нет, но будь в моей власти все-таки вернуться, я бы этого не сделала. «Ах, друг мой! Скончаться в таких мучениях, умереть среди поношений и проклятий, терпеть оскорбления распаленной черни, испытать всю полноту позора и унижений! Кто мог бы без ужаса подумать о такой судьбе? Так дай же мне ликовать! Я продала отдаленное и предположительное счастье за верное и в настоящем!» Я сохранила жизнь, которой иначе лишилась бы в муках, и я обрела власть испытать все наслаждения, какие только могут превратить жизнь в блаженство. Адские духи служат мне, как своей повелительнице». С их помощью каждый мой день будет проходить среди все новых даров роскоши и сладострасти. Я без удержу придамся удовлетворению всех моих желаний, дам волю каждой страсти до пресыщения А тогда прикажу моим служителям придумать новые восторги, чтобы вновь пробудить задремавшие желания. Мне не терпится испытать мою новую власть». «Я жажду очутиться на свободе. Я ни мгновения лишнего не задержалась бы в этом ненавистном месте, если бы не надежда убедить тебя решиться на то же, Амбросию. Я все еще люблю тебя. Наша обоюдная вина и опасность сделали тебя еще дороже мне, и я больше всего хочу спасти тебя от скорой казни». Так призови же на помощь всю свою решимость и отрекись ради верных, незамедлительных благ от надежды на будущее спасения, которое обрести трудно, если вообще это не обман. Стряхни предрассудки жалких невежд. Оставь Бога, который оставил тебя, и сравняйся с высшими существами. Она умолкла, ожидая ответа монахам. Матильда. После долгого молчания весь дрожа произнес он тихим, прерывающимся голосом чем ты заплатила за свободу. Она ответила гордо и бесстрашно. Моей душой, Амбросио. Злополучная женщина! Что ты наделала? Пройдут недолгие года, и какими жуткими будут твои мучения? Слабый человек! Пройдет лишь эта ночь, и какими будут твои собственные? Ты помнишь, что уже претерпел? А завтра тебе предстоят пытки вдвое Помнишь ужасы огненной кары? Через два дня тебя возведут на костер. И что тогда будет с тобой? Смеешь ли ты надеяться на прощение? Ты по-прежнему тешишь себя мечтой о спасении? Подумай о своих грехах. Подумай о своем блуде, своем клятву преступлении, бесчеловечности и лицемерии. Подумай о невинной крови, которая вопиет к престолу Божьему об отмщении, а потом ливей надежду на милосердие. Мечтай о небесах, вздыхай о сферах света и царствах мира и радости. Вздор! Открой глаза, Амбросия, будь благоразумен. Твой удел — ад. Ты обречен на вечную погибель. И за могилой тебя ждет лишь печь огненная. И ты сам поспешишь в этот ад? Ринишься навстречу погибели, пока еще можно подождать? Погрузишься в это пламя, пока у тебя еще есть средство избежать его? Поступок безумца нет нет там бросил избежим на время божественного отмущения послушай моего совета купи за краткий миг мужества долгие годы блаженства наслаждайся настоящим и забудь что за ним тянется будущее матильда твои советы опасны я не смею и не буду им следовать я не должен лишать себя возможности спасения преступление мои чудовищный но господь милосерден и я не отчаиваюсь получить прощение Таково твое решение. Мне больше нечего сказать. Я уношусь к радости и свободе, а тебя оставляю смерти и вечным мучением. Погоди еще минуту, Матильда. Ты повелеваешь адскими демонами. Ты можешь отомкнуть дверь этой темницы. Ты можешь освободить меня от этих тяжких цепей. Заклинаю, освободи меня. Унеси из этого жуткого места. Ты просишь единственного, что я не властно даровать. Мне запрещено помогать священнику и поклоннику Бога. Откажись от права называться так и распоряжайся мной. Я не продам душу на вечную погибель. упрямься и дальше, пока не окажешься на костре. Тогда ты пожалеешь о своей ошибке и захочешь бежать, но будет уже поздно. Я покидаю тебя. Но на случай, если до смертного часа ты образумишься, оставляю тебе эту книгу. Прочти первые четыре строки на седьмой странице, справа налево, и перед тобой тотчас явится дух, которого ты однажды видел. Если будешь мудр, мы еще свидимся. Если же нет, прощай навеки». Она уронила книгу на пол. Облако синеватого пламени окутало ее. И, помахав Амбросио, она исчезла. После краткой вспышки, озарившей темницу, обычный ее сумрак словно стал гущим. В тусклом сиянии светильника монах лишь с трудом нашел стул. Он опустился на сиденье, сложил руки и, склонив голову на стол, предался размышлениям, тягостным и бессвязным. Он сидел так, пока дверь темницы не открылась, и это не вывело его из оцепенения. Ему было приказано явиться перед великим инквизитором. Он поднялся и неверным шагом последовал за тюремщиком. Его отвели в ту же залу, поставили перед теми же судьями и вновь спросили — Не готов ли он признаться? Он вновь ответил, что, не зная за собой преступлений, ни в чем признаться не может. Но когда палачи приготовились начать пытки, когда он увидел страшные их орудие и вспомнил, какую боль уже испытал, то решимость его оставила. Забыв о последствиях, думая только о том, как избежать ужасов этой минуты, он полностью во всем признался. Он открыл все обстоятельства своих преступлений, не только тех, в которых его обвиняли, но и тех, в которых его даже не подозревали. Когда его спросили о бегстве Матильды, вызвавшем большое смятение, он признался, что она продалась сатане и бежала с помощью колдовства, но он по-прежнему заверял судей, что сам ни в какие сношения с адскими духами не входил. Ему пригрозили пытками, и тогда он объявил себя к чернокнижникам, еретикам и подтвердил все, что инквизиторы сочли нужным ему вменить. После такого признания ему немедленно вынесли приговор и приказали приготовиться к аута-дафе, назначенному на двенадцать часов этой ночи. Такое время избрали для того, чтобы полуночный мрак усугублял бы ужас, вызываемый пламенем, и зрелище произвело бы большее впечатление на умы зрителей. Амбросия остался один в своей темнице, ни жив, ни мертв. Миг объявления приговора едва не стал мигом его смерти. Он с ужасом думал о том, что его ожидает, и отчаяние его росло по мере приближения полуночи. То он погружался в угрюмое безмолвие, то кричал в бешенстве, ломал руки и проклинал час, когда появился на свет. В такую-то минуту его взгляд упал на таинственный прощальный дар Матильды, ярость вдруг улеглась, и он уставился на книгу. Потом поднял ее, но тут же с ужасом ошвырнул и принялся быстрым шагом мерить темницу. Затем остановился и снова устремил взор на место, куда упала книга. Он подумал, что перед ним средство избежать страшащей его судьбы. Он нагнулся и во второй раз взял книгу в руки. Несколько минут он простоял в нерешительности. Ему хотелось испробовать заклинание, но он боялся того, что должно было произойти. Наконец, мысль о предстоящей казни придала ему смелости. Он открыл книгу, однако смятение его было столь велико, что ему никак не удавалось найти страницу, названную Матильдой. Устудившись, он призвал на помощь всю свою твердость, открыл седьмую страницу и начал читать вслух. Но его глаза, то и дело, отрывались от строк, и он тревожно посматривал, не явился ли уже дух, увидеть которого он и хотел, и страшился. Тем не менее своего намерения он не оставил, и трепетным голосом, часто запинаясь, прочел все четыре строки. Написаны они были на языке ему неведомым, но едва прозвучало последнее слово Заклинание подействовало. Раздался оглушительный удар грома, тюрьма содрогнулась до самого основания, в темнице блеснула молния, и в следующий миг, несомый серным вихрем, перед монахом второй раз предстал Люцифер. Но явился он не таким, как назов Матильды, когда принял облик Серафима, чтобы обмануть Амбросию. Теперь он явился во всем безобразии, заклеймившем его после падения с небес Обожженные дочерночлены все еще несли следы громов всемогущего, из головы до ног его гигантской фигуры была чернее сажи. Пальцы на руках и ногах завершались длинными когтями. Глаза его горели свирепостью, которая сокрушила бы страхом и самое доблестное сердце. За плечами у него колыхались два черных крыла, вместо волос на голове извивались живые змеи и отвратительно шипели. В одной руке он держал пергаментный свиток, в другой — железное перо. Вокруг него все еще блистали молнии, а непрерывные удары грома словно возвещали гибель природы. Окаменев от ужаса, ибо он ожидал увидеть совсем иной облик, Амбросия молча смотрел на беса. Гром смолк, в темнице воцарилась вселенская тишина. — Для чего призван я сюда? — спросил демон голосом, который стал хриплым средь туманов серных. При этом звуки природы словно содрогнулось пол темницы закачался под новый раскат грома более громкий и жуткий чем первый амбросию долго не мог ответить на вопрос демона я приговорен к смерти произнес он наконец слабым голосом от вида его грозного собеседника кровь встыла у него в жилах спаси меня унеси отсюда будет ли мне уплачено за мою услугу посмеешь ли ты перейти на мою сторону стать с моим телом и душой Готов ли ты отречься от своего Создателя, от того, кто умер за тебя? Ответь лишь да. Или цифер твой раб. Но нет ли цены поменьше? И ничто не удовлетворит тебя, кроме моей вечной гибели? Дух, ты просишь слишком много. Но унеси меня из этого узилища. Будь единый час моим слугой, и я буду твоим тысячу лет. Неужели этого мало? Да, я должен получить твою душу и получить ее навеки. Ненасытный демон! Я не обреку себя на нескончаемые мучения, я не оставлю надежды когда-нибудь заслужить прощение. Не оставишь? Какой химерой ты оправдываешь такую надежду? Близорукий смертный, жалкая тварь! Или ты не виновен Или ты не отвратителен в глазах людей и ангелов? Могут ли такие черные грехи быть прощены? Ты надеешься избежать моей власти. Твоя судьба предрешена. Предвечный отринул тебя. Моим помечен ты в книге судеб. Моим ты должен быть и будешь. Бес — это ложь. Милосердие всемогущего безграничной и кающейся обретет прощение. Грехи мои чудовищны, но я не отчаиваюсь удостоиться его милости. Ведь, претерпев назначенную кару... Назначенную кару... Или ты думаешь, что чистилище предназначено для грехов, подобных твоим? И ты уповаешь, что их искупят молитвы, впавших в слабоумие ханжей и песнопения тупых монахов? Образумься, Амбросио. Моим ты должен стать. Ты обречен огню, но на какой-то срок можешь его избежать. Подпиши этот пергамент, и я унесу тебя отсюда, чтобы ты провел оставшиеся тебе годы на свободе и в роскоши. «Насладись жизнью, предавайся всем излишествам желаний, но помни, едва покинув тело, твоя душа должна будет стать моей, и я не допущу, чтобы меня лишили того, что мое по праву». Монах молчал, но его лицо показывало, что слова искусителя не пропали в туне. Он думал о предложенных условиях с ужасом, однако верил, что обречен на вечную погибель и, отказавшись от помощи демона, лишь приблизит неизбежные муки. Бес увидел, что он колеблется, и возобновил настояние, чтобы положить конец нерешительности абата Он в самых жутких красках описал смертную агонию и так искусно сыграл на отчаянии Амбросию, что уговорил взять пергамент. Затем он вонзил железное перо, которое держал в жилу на левой руке монаха. Оно глубоко вошло в руку и сразу наполнилось кровью, однако Амбросио не ощутил ни малейшей боли. Перо было вложено в его трепещущие пальцы. Несчастный положил пергамент на стол перед собой и приготовился подписать его. Но вдруг рука его замерла. Он отпрянул и бросил перо на стол. — Что я делаю? — вскричал он и с отчаянным видом обернулся к бесу. — Покинь меня! Отиди! Я не подпишу! — Глупец! — воскликнул обманувшийся демон, бросая на монаха такие свирепые взгляды, что они исполнили его душу жутью. — Или ты вздумал шутить со мною? — Так иди же, вопи в агонии, погибни в муках, и узнай тогда пределы милосердия предвечного. — Но поберегись снова шутить со мной, и не зови меня, пока не решишь подписать. — Осмелься вызвать меня напрасно второй раз, и эти когти разорвут тебя на тысячу кусков. — Отвечай! «Ты подпишешь пергамент?» «Нет! А ты иди! Оставь меня!» Тотчас последовал устрашающий раскат грома. Вновь земля сотряслась, темницу огласили пронзительные вопли, и демон исчез с кощунственными проклятиями. Первые минуты монах ликовал, что сумел противостоять хитростям искусителя и восторжествовал над врагом рода человеческого. Однако с приближением часа казни прежние страхи завладели его сердцем. Казалось, недолго их исчезновение придало им новую силу. Чем ближе становилось роковое мгновение, тем больше боялся он предстать перед престолом Божьим. Он содрогался при мысли о том, как скоро будет незринут в вечность, как скоро встретит взор Творца, перед которым столь жестоко провинился. Удар колокола возвестил полночь, поэтому сигналы его должны были отвести на костер. Аббат слушал, как замирают отголоски первого удара, и кровь перестала струиться в его жилах. Каждый последующий удар возвещал ему смерть и муки. Он уже видел, как в темницу к нему входят стражники, и при последнем ударе в отчаянии схватил магическую книгу. Он открыл ее, спешно перелистал до седьмой страницы, и, словно опасаясь оставить себе, миг на размышление торопливо прочел роковые строки. Вновь среди молний грома и серных паров перед ним предстал Люцифер. — Ты призвал меня снова, — сказал бесс Так ты образовался? Ты согласен принять мои условия? Они тебе известны. Отрекись от своего права на вечное спасение. Отдай мне свою душу, я тотчас унесу тебя из этой темницы. Пока еще есть время. Решайся, или будет поздно. Ты подпишешь? — Я должен. Судьба вынуждает меня. Я принимаю твои условия. — Так подпиши, — ответил демон торжествующим тоном. Договор и окровавленное перо лежали на столе. Амбросия приблизился к столу, приготовился начертать свое имя, но заколебался. «Чу — Чу! — воскликнул искуситель. — Они идут. — Торопись! Подпиши, я унесу тебя отсюда во мгновение ока! Действительно, приближались шаги стражников, назначенных отвести Амбросию на костер. Звук этот укрепил монаха в его намерении. — Что означает этот договор? — спросил он. — Отдает твою душу мне навеки, безусловно. — Что я получу взамен? — Мое покровительство и освобождение из этой темницы. Подпиши, я тотчас унесу тебя. Амбросия взял перо. Он поднес его к пергаменту. И вновь мужество изменило ему. Сердце его пронзило ужас, он опять бросил перо на стол. — — Детские страхи и слабость! — злобно вскричал бес. — Довольно глупостей! подпишись сей же миг, или станешь жертвой моего гнева! В эту секунду послышался скрип отодвигаемого отодвигаемого засова внешней двери. Узник услышал лязг упавшей цепи. Загремел большой засов. Вот-вот должны были войти стражники. Доведенный до иступления неотвратимой опасностью, трепеща от близости смерти, не видя иного спасения, злополучный монах подчинился. Он поставил свою подпись на роковом договоре и поспешно отдал его злому духу, чьи глаза, когда он получил эту купчую загорели злорадным торжеством. — Возьми, — сказал богоотступник, — и спаси меня. Унеси отсюда. — Погоди. Ты по доброй воле и навсегда отрекаешься от своего Создателя и его Сына. — Да, да! Ты отдаешь мне свою душу навсегда? Навсегда! Без задних мыслей и уловок, без будущих призывов к божественному милосердию? Последняя цепь упала с дверей темницы, в замке заскрипел ключ, уже заскрежетали ржавые дверные петли. «Я твой навсегда, и непреложно возопил монаха, обезумев от страха. Я отказываюсь от всех надежд на вечное спасение. Я призываю только твою власть. О, они уже здесь, немедленно, унеси меня!» Пока он говорил, дверь начала отворяться. В мгновение ока демон схватил Амбросию за плечо, развернул огромные крылья и вместе с ним взмыл в воздух. Свод разошелся и снова сомкнулся, едва они вылетели из темницы. Исчезновение узника ввергло тюремщиков в полную растерянность. Хотя ни он, ни стражники не видели, как монах покинул узилище, запах серы, разлившийся вокруг, объяснил им, кем он был освобожден. Они поспешили доложить об этом великому инквизитору. История о том, как дьявол унес чернокнижника, вскоре стала известна всему Мадриду, и несколько дней вся столица только об этом и говорила, но постепенно о ней забыли. Другие важные или странные события привлекли всеобщее внимание своей новизной, и амбросий вскоре был забыт так, словно он никогда не существовал. Монах же, поддерживаемый своим адским вожатым, пронесся по воздуху с быстротой стрелы и через несколько секунд был опущен на край обрыва самого крутого в Сьерра-Морене. Хотя от Инквизиции спасся, Амбросио пока еще не ощутил никакой радости из-за своего освобождения. Мысли его занимал роковой контракт, а сцены, главным актером в которых он был, оставили после себя такие воспоминания, что в сердце у него царили анархии и смятения. Никак не мог вернуть ему столь необходимого спокойствия и пейзаж, который позволял рассмотреть плывшая среди туч полная луна. Хаос в его сердце еще усилился из-за дикости этого пейзажа. Он видел только мрачные пещеры и отвесные скалы, которые громоздились друг над другом, разрывая пролетающие тучи, да редкие купы деревьев среди искривленных сучьев, которых хрипло, вздыхал и стонал ночной ветер. Он слышал только пронзительные крики горных орлов, гнездящихся на этих пустынных высотах, да глушительный рев потоков, низвергающихся с утесов, вздувшись после недавних дождей, и тихий плеск темного ленивого ручья, что, поблескивая в лунных лучах, омывал подножие обрыва. абат бросал вокруг себя взоры, полные ужаса. Его адский вожатый стоял рядом с ним и глядел на него со злорадством и презрением. — Куда ты принес меня? — наконец спросил монах глухим дрожащим голосом. — Почему я стою в этом жутком месте? Унеси меня отсюда немедленно! Отнеси к Матильде! Бес не ответил, но продолжал молча смотреть на него. Амбросио не выдержал взгляда демона и отвел глаза, и тогда тот заговорил. — Он в моей власти, образец благочестия, безупречнейший человек, смертный, жалкими своими добродетелями, мнивший сравниться с ангелами. Он мой, необратимо, вечно мой. Товарищи моих мук, обитатели ада, как приятен будет вам мой подарок!» Он помолчал, а затем снова обратился к монаху. «Отнести тебя к Матильде», — повторил он слова Амбросия. «Жалкая тварь! Скоро ты будешь с ней. Ты заслужил место рядом с ней, ибо ад не может похвастать более страшным грешником, чем ты. Слушай, Амбросия, вот перечень твоих преступлений, о которых ты не ведаешь». Ты пролил кровь двух невинных созданий. Антония и Эльвира погибли от твоей руки. Это Антония, поруганная тобой, была твоя сестра. Это Эльвира, убитая тобой, дала тебе жизнь. Трепещи, отъявленный лицемер, бесчеловечный матери-убийца, кровосмесительный насильник. Трепещи перед непомерностью твоих грехов. — И это ты мнил, что недоступен соблазнам, лишён человеческих слабостей свободен от ошибок и пороков. Или гордыня — это добродетель? Или бесчеловечность — не порок? Узнай же, тщеславный человек, что я давно выбрал тебя добычей. «Я следил за движениями твоего сердца. Я увидел, что добродетелен ты из тщеславия, а не по велению души. И я выбрал удобное время для соблазна. Я наблюдал, как ты поклоняешься изображению Мадонны точно идолу и приказал мелкому нуловкому бесу принять точно такой же облик, ты охотно поддался улещиванием Матильды. Твоя гордость упивалась ее лестью». Твоей похоти нужен был только удобный случай, чтобы вырваться наружу. Ты слепо угодил бы ловушку и не постыдился совершить тот же грех, за который с бесчувственной суровостью осудил молодую монахиню. Это я подставил тебе, Матильду. Это я открыл тебе доступ в спальню Антонии. Это я устроил так, что тебе в руку был вложен кинжал, пронзивший грудь твоей сестры». — И это я предупредил Эльвиру во сне о твоих замыслах против ее дочери, и, таким образом, помешав тебе воспользоваться ее сном, принудил тебя, кроме кровосмешения, добавить к списку твоих преступлений и грубое насилие. — Слушай, Амбросио, если бы ты сопротивлялся еще хоть минуту, ты спас бы и свое тело, и свою душу. Стражники, которых ты слышал за дверью твоей темницы, принесли тебе помилование. Но я уже восторжествовал. Козни мои уже увенчал успех. Едва я успевал намекнуть на преступление, как ты его уже совершал. Ты мой, и сами небеса не могут исторгнуть тебя из моей власти. Не надейся, что твое раскаяние разорвет наш договор. Вот твое обязательство, подписанное твоей кровью. Ты отказался от милосердия, и ничто не вернет тебе прав, которые ты по глупости отверг. Ты думаешь, твои тайные мечты остались скрыты от меня? — Нет, нет, я читал их все. Ты мнил, что у тебя еще будет время для раскаяния. Я увидел твое двуличие, знал бессилие твоей уловки и торжествовал, обманув обманщика. Ты мой навсегда и безраздельно. Я сгораю от нетерпения осуществить мое право, и живым ты эти горы не покинешь. Слушая речь демона, Амбросия окаменел от ужаса и удивления, но последние слова заставили его очнуться. — Не покину эти горы живым? — вскричал он. — О чем ты, коварный предатель? Или ты забыл наш договор? — Наш договор! Но разве я не исполнил того, что обязался сделать? Я ведь обещал спасти тебя из темницы и только. Но разве я не сделал этого? Разве ты здесь не в безопасности от инквизиции? — От всех, кроме меня. — Глупец же ты был, что доверился дьяволу почему ты не потребовал жизни власти наслаждений ты все это получил бы ты поздно спохватился готовься к смерти преступная тварь жить тебе осталось немного ужасно были чувства обреченного грешника когда он услышал этот приговор он упал на колени воздел руки к небу бесразгадал его намерение и воспрепятствовал ему как вскричал он устремляя на него свирепый взгляд ты смеешь все таки молить предвечного о милосердии Притворишься кающимся и снова будешь лицемерить? Злодей, оставь надежды на прощение. Вот так я оставлю за собой мою добычу. С этими словами он вонзил когти в тонзуру монаха и спрыгнул с обрыва. Горные пещеры и вершины отвечали эхом на вопли Амбросию. Демон взмывал все выше, а, достигнув неизмеримой высоты, выпустил страдальца. Монах камнем упал сквозь воздушную пустоту. Острый выступ встретил его, и он покатился с обрыва на обрыв, пока весь разбитый, изувеченный, не замер на речном берегу. Жизнь еще теплилась в его искалеченном теле, но тщетно пытался он привстать. Сломанные и вывихнутые члены отказывались служить ему, и он не сумел покинуть место, где прервалось его падение. Над горизонтом поднялось солнце, его жгучие лучи полили обнаженную голову умирающего грешника. Тепло пробудило мириады насекомых, и они сосали кровь, сочившуюся из ран Амбросия. У него не было сил отгонять их, и они ползали по его язвам, вонзали жало в его плоть, облепляли его всего и ввергали в самые невыносимые мучения. Орлы слетали с вершин, рвали его тело, кривыми клювами извлекли глазные яблоки из глазниц. Его томила невыносимая жажда. Совсем рядом он слышал журчание речки, но тщетно пытался поползти на звук. Слепой, изуродованный, отчаявшийся, изливая свое бешенство в богохульстве и проклятиях, кляня свое существование, но страшась смерти, которой должна была ввергнуть его в пущие мучения, шесть нескончаемых дней умирал злодей. На седьмой разыгралась сильнейшая буря. Ветры в ярости хлестали скалы и леса. Небо затянули черные тучи пронизываемые молниями. Дождь лил потоками. Речка вздулась, вышла из берегов. Воды ее достигли места, где лежал Амбросио. А когда вернулись в русло, то унесли с собой труп отчаявшегося монаха.